Глава 11 Итак, из его риторики ясно, что женщина в этом мире — товар, которым распоряжаются мужчины. В моем случае я даже не предмет выгоды, а амбуза, от которой мой владелец хочет как можно скорее избавиться. Меня похитили, чтобы я помогла бороться с болезнью. Уж не знаю, что за сила на меня указала и почему решила, что именно я достойна такой чести, но ее выбор более чем странен. Я гинеколог, я роды принимаю. Я не работаю с инфекциями. Нелогичнее было бы прислать инфекциониста. Как-то странно выглядит вся эта ситуация. Объяснения про высшие силы я не могу воспринимать всерьёз. Не покидает ощущение, что мне посчастливилось вляпаться в какую-то иномирную интригу, судя которой я пока не понимаю. «Третье правило будет?» — вопросительно вскинула бровь я. «Уже ясно, что ждать от дракона мне точно не следует. Придется действовать самой». «Третье?» Платоядно облизнулся Рейн и уставился на меня, как на кусок мяса. От этого взгляда меня передёрнуло. Он будто смотрел и видел, как укладывает меня в постель. «Если справишься с первыми двумя, то третье не потребуется, Виктория». Особенно противно выделил дракон мое имя. «Но у меня есть к тебе просьба». Мгновенная интонация стала серьезной и собранной. Рейн взял со стола заранее приготовленный карандаш и бумагу и протянул их мне. Странные пищи принадлежности. Бумага желтая, грубая, больше похожа на пергамент. Карандаш и вовсе похож на брусок. Широкий, тяжелый, с огромным грифелем. «И зачем мне все это?» «Ты говорила о каких-то штуках, которые позволяют доставлять жидкость прямо в вены. «Капельница?» – растерялась я, смотря на бумагу. «Чего этот мужчина ждет от меня?» «Да, она. Нарисуй мне ее. Покажи устройство этой штуки, чтобы я приблизительно понял, как она работает». Приказные нотки в его голосе напрягли меня. Я застыла, покручивая карандаш между пальцами. Наконец, собравшись с мыслями, подняла на дракона глаза. «А что мне за это будет?» – спросила с расстановкой. «У Рейна нет рычагов, чтобы заставить меня подчиниться. Он не знает о моем ребенке. Возвращать в родной мир тоже не собирается. Ему нечего у меня отобрать и нечего предложить. Так какой резон идти ему навстречу?» «Вот как!» — его взгляд заледенел. «Решила поиграть со мной? Виктория, только дураку может прийти в голову идея шантажировать высшего дракона». Рейн подался вперед, нависая надо мной, как скала. А мне не страшно. Если поначалу я побаивалась дракона, впечатленная его габаритами и способностями, то сейчас страх ушел. Ничего он мне не сделает. Даже смерть не страшна, если на другой чаше весов стоит жизнь, прожитая в отрыве от сына. «Тем более советы от дуры вам не нужны», — мрачно усмехнулась я, отмечая, как быстро стучит жилка на шее Рейна. «Бесится дракончик, а что делать со мной еще не знает». Выдержав его пристальный взгляд, я протянула своему похитителю бумагу и карандаш. «Виктория, я боюсь, ты совершенно не понимаешь, что происходит». Его интонации можно было заморозить. «Только у драконов есть возможность создавать любые вещи, материалы и снадобья просто силой своей магии». Будто подтверждая свои слова, он взмахнул рукой, и на мужской ладони вспыхнул огненный шар. Я заворожённо смотрела на живое пламя, рыжие языки которого робко лизали воздух. Неужели и вправду магия? Мое рациональное мышление подсказывало, что это наверняка какой-то фокус. То есть... Растерянно хлопнула глазами я, переводя взгляд с шара на лицо дракона. Как это? Рейн усмехнулся, заметив, что его слова заинтересовали меня. «Я дам тебе часть своей силы». Шар сорвался с его ладони и полетел ко мне. «Мамочка, он же испепелит меня!» Испугавшись, я хотела было убежать с пути следования шара, но ноги будто вросли в пол. Как заворожённая, я наблюдала за огненным сгустком, неотвратимо приближающимся к моему лицу. Щёки опалило теплом. Это не было жаром. Огонь не пытался испепелить меня или обжечь. Я быстро поняла, что мне приятно от близости шара. Он, словно маленький костер, согревал меня и дарил тепло в этой полусырой комнате. От сердца отлегло. Внутренним чувством я осознала, что этот огонь не причинит мне вреда. Он ласковый, теплый, совсем не страшный, как котенок, Рыжий, забавный, очень милый. «Из этой силы ты сможешь вылепить то, что желаешь. Если хватит ума, конечно», — не удержался от колкости Рейн. «Умеешь обращаться с магией?» Он откровенно издевается. «Знает ведь, что на Земле нет магии но всё равно хочет лишний раз унизить меня. «Конечно, умею», — пожала плечами я, впервые отведя взгляд от огненного шарика. «И если это все, то я бы хотела прийти в себя, пообедать и немного отдохнуть». Дракон дернулся после моих слов, словно я неожиданно наступила ему на ногу. Конечно, я никогда не имела дела с настоящей магией, и он прекрасно знает об этом. Более того, как человек науки, Я вообще не верила в существование сверхъестественного до сегодняшнего дня. Но сообщать об этом дракону я не стану. Жизнь научила меня тому, что с неблагонадежными людьми лучше не иметь дела вообще, а уж с драконами и подавно. Сердце подсказывало, добром наше сотрудничество не кончится, а потому нужно минимизировать наши встречи». «Хорошо», — насмешливо кивнул Рейн. Я видела, как неприятно ему сворачивать разговор. Наверняка рассчитывал еще потрепать мне нервы, да не выходит». «Я тебя понял. Раз так, то я зайду вечером. Надеюсь, к тому времени ты сможешь сделать из моей магии ту самую капельницу. Впрочем, я не против, если организуешь что-то более интересное». Дракон бросил на огненный шар странный взгляд. «Хитрый такой, нехороший. И что это должно значить? Если он уверен, что у меня ничего не выйдет...» то зачем поручил работать с магией? Хочет посмеяться над моей неудачей? Но какой смысл в этом, если известно, что я и так магией не владею? Нет, что-то здесь не так. Дракон затеял что-то более хитрое, чем простое унижение. «Слуги ждут за дверью», — уведомил он меня. «Мои покои здесь», — Рейн указал на неприметную дверку, на которую я не обращала внимания. Думала, она ведет в уборную, Или еще какое помещение, предназначенное для меня? Оставалось лишь скрипнуть зубами. Всё-таки нас поселили рядом. Рейна сделал вид, что не заметил моего возмущенного взгляда. Он так и вышел, прожигаемый моими глазами. Стоило только подумать о том, что дракон в любой момент может перейти из своих покоев в мои, как по телу прокатилась волна мурашек. Конечно, он и без смежной комнаты легко войдет, куда ему вздумается. Но у меня было бы хотя бы хлипкое ощущение безопасности. Сейчас оно разбилось в дребезге.